Сожаление о том, что он отпустил Дару, вкрадывалось из-под воль, как дрема после долгой дороги. Еще несколько часов назад неприемлемые мысли о свиданиях с ней на Мауре начинали казаться не такими уж подлыми. Было бы кого ждать, чем утешиться хотя бы на одну ночь. А она бы привезла гитару и вещества вернула бы вместе с оборудованием. Глядишь, Со временем придумала бы способ, как освободить его из ловушки. Конечно, из сострадания. Возможно, из чувства долга перед мамонтом. И вряд ли только искушая его, испытывая, достоин ли сын своего родителя. Тем более, сама предложила. И глупо было не воспользоваться, отказаться, поменять все на правду об отце. Да и услышал он неправду а чьи-то домыслы, предположения. И стало еще хуже. Это было первым знаком, что сознание начинает заволакивать сумерками безумства. Вторым стал сон наяву. Всю прошедшую ночь сколот не спал, да и спать не хотел. Сидел с открытыми глазами, смотрел на солнце. И вдруг увидел отца, поднимающегося по склону холма. Он шел неторопливо, отводил с пути ветви и улыбался сыну, более никак не выдавая чувств. И был еще молодой, в том возрасте, когда они расстались в музее забытых вещей, только одет иначе, не в деловой костюм, а в походную, застиранную брезентовую куртку, называемую от чего то штормовкой, и на ногах, Обыкновенные кирзовые сапоги. Таким он обычно приезжал с поля, то есть с Урала, когда искал свои сокровища. Неухоженная русая борода торчала пушистым веником. Помнится, мать, встречая его, смеялась и, как друзья, называла мамонта. Несмотря на всю эту неестественность, усколота все же промелькнула мысль спросить то, о чем он никогда не спрашивал, как отыскал свою валькирию. Но в следующее мгновение он встряхнулся, сгоняя на вождение, глянул на слепящее солнце и услышал отцовский голос. «Она сама придет на Мауру. Жди!» Перед глазами плыло ярко-оранжевое пятно света, в котором и растворилось видение. Сколот не спросил но опять подумал, и, возможно, вслух. «Кто придет?» «Дева принесет тебе ключи», — был ответ. Он вскочил, огляделся. За толстыми стволами деревьев что-то ворохнулось. Закачалась явно отпущенная рукой еловая ветка с зеленоватой бородой древесного мха. Сколот едва сдержался, чтобы не побежать. Сжал кулаки так, что из засохшей раны на руке выступила темная кровь. Оставалось совсем немного, чтобы поверить в иллюзии и стать счастливым. Весь остаток дня, чтоб не спать, он чистил место для костра на поляне перед избушкой и собирал дрова, стараясь движением заглушить навязчивые мысли и чувства. Притащил и изломал на гору сушняка, При этом ни разу даже не оглянувшись на подозрительные движения в лесу, хотя уже спиной чуял, что за ним кто-то подсматривает. Он хотел скорейшего наступления ночи и одновременно опасался ее, потому и собирался до утра жечь огонь, полагая, что только внешнее пламя может удержать сознание под контролем. Ко всему прочему... Его давно мучила жажда. Однако ни на горе, ни на склонах не было ни ключа, ни мочажины. Похоже, те, кто попадал на Мауру, собирали дождевую воду. Поэтому край односкатной замшелой крыши имел желоб, под которым стояла вросшая в землю берестяная лохань. Несколько раз сколот порывался напиться из нее. Там накопилось немного застоявшейся зеленоватой воды. Однако отвращали ее тухловатый запах и комаринные личинки. После физической нагрузки пить уже хотелось нестерпимо. И тогда он содрал бересту с коры, расковырял ногтями толстую заболонь и стал слизывать сок. В сумерках опять закричала неведомая ночная птица. И ему сначала почудилось, что это человеческий голос, причем женский, вопросительно окликающий. Ва, ва, ва, крик дважды облетел Мауру и пошел на третий круг, приближаясь к вершине и словно вынуждая прислушиваться к нему. Теперь уже отчетливо доносились интонации, природа звучания, и если это была птица, то с человеческими связками в горле. Сколот наконец-то оторвался от березы, ничуть не утолив жажду, распалил костер, сразу же навалил побольше сухих дров, встал с подветренной стороны. И тут обнаружил, что пламя и дым вращаются по часовой стрелке, указывая направление движения магнитного потока в воронке. И это заставило его тоже двигаться по кругу, отвлекло на несколько минут. Но птичий голос вновь примагнитил сознание и ворохнулась предательская мысль, что, если это и в самом деле белая ящерица, пришла и принесла ключи, чтобы выпустить из ловушки. Вдруг голос оборвался, оставив лишь далекое эхо. Потом все стихло, Кроме шороха костра и треска еловых дров, пламя тотчас устремилось вверх, как при полном безветрии, и искры расписали рваный клочок неба над головой. Он облегченно перевел дух, избавившись от наваждения, и присел на корточки. Огонь уже выел горючую мякоть топлива, выплеснул основную силу и теперь обгладывал обугленные корки. Высасывал остатки сока. Сколот потянулся за дровами, и тут узрел сквозь колышащееся искристое марева расплывчатый образ девы. Она также сидела на корточках, только с другой стороны костра. Однако даже красноватое пламя не могло скрыть желтизну ее волос и зелень глаз. И чем-то походила на Роксану. Случилось то, чего он опасался, и потому зажег огонь. Сколод вскочил, стараясь глядеть только на свои руки, набросал сушника в костер, и всплеск пламени словно слезнул видение. В этот миг совсем близко по веткам ударили птичьи крылья, и несколько секунд спустя в лесу снова раздался крик: Ва! Ва, ва! Это уже был не сон недрема, и того он испытывал двойственные, противоречивые чувства. В следующий раз отогнать, сморгнуть видение или, напротив, остановить мгновение, задержать ее нематериальный образ, рожденный в разгоряченном сознании, сохранить ощущение реальности или с головой окунуться в воображаемое счастье. Пожалуй, около получаса Пока плясал высокий клин огня, эти отстраненные желания боролись между собой, оглашая душу птичьим зовом, а сам сколот поглядывал на восток, ожидая хотя бы проблеска рассвета, надеясь, что с солнцем прервется навязчивое искушение разума. Сухие сучья в костре сгорали за считанные минуты, гора дров таяла. Оставался мелкий хворост, но зари все еще не было. Вдруг послышался отчетливый шум двигателя где-то под горой. Причем двигатель работал с напряжением. Явно тянул машину на подъем. И та приближалась. Потом заглох. Хлопнула дверца. «Да это же Зазноба!» «Как хорошо, что приехала! Как вовремя!» «Я здесь, Дара!» — крикнул Сколот. — Иди на мой голос! Минуту висела тишина. Потом уже с другой стороны холма заурчал автомобиль. надсадно, с перегазовками. И опять выключился. Хлопнула дверца. — Зазноба! Я тебя ждал! Ты меня слышишь? Инга! Едва умолкло эхо. Под горой вновь завыл мотор. Теперь с третьей стороны. На сей раз сколот не закричал, завертел головой, всматриваясь и вслушиваясь. Между тем огонь догорел, но так никто и не появился. Зато вновь послышался звук мотора. Сколот постоял, затнув уши, после чего ощупью сунулся в лес и принялся ломать и грести все, что попадало под руки и могло гореть. Сырой еловый лапник, лесной мусор с земли и, наконец, выворотил гнилой пень. Однако топлива хватало ненадолго, и пока он собирал новую охапку, прежняя успевала сгореть. От отчаяния мелькнула даже мысль запалить избушку, и он уже выкатил подходящую пылающую головешку, чтобы подсунуть под угол, но тут явственно услышал фразу. На восходе «Принесу тебе ключи!» Это был явно нечеловеческий, птичий голос, будто вплетенный в раскатистый сипловатый посвист, напоминающий звуки эфира в радиоприемнике. В тот же час ночная птица умолкла. А в искристом мареве прогорающего костра ничего уже более не возникало. Разве что изламывались, словно отражения в воде, багровые стволы ближних деревьев, Пламени уже не было, но ярко светилась гора нажженного тлеющего угля, источающего такой жар, что трещали волосы. Сколот отодвинулся от огня, с опаской выслушивая пространство, и неожиданно обнаружил, как вместе с углем начинает затлевать на востоке небо редкими пятнами, разбросанные в кровь. Ушам своим. Впрочем, как и глазам, он по-прежнему не верил. Но от чего-то был убежден, что ключи и в самом деле принесут. Только неизвестно, какие и как они будут выглядеть. То ли на минуту замрет вращение вихря и откроется зримый путь, выход из ловушки. То ли все это произойдет как-то иначе. Он стоял перед гаснущим костром, ждал восхода и озирался в надежде определить некие приметы, знаки, говорящие о том, что за подня открылось, Однако ничего не менялось. Магнитное поле продолжало вертеться со скоростью примерно один оборот за полминуты. Лицо опахивало то жаром угля, то рассветным майским холодком. Из-за плотного хвойного леса он не мог разглядеть момента восхода и увидел лишь отраженный свет солнца, когда выкрасились багровы верхушки старых елей. «Ура! Я лишенец!» — горько произнес он. И ничего не произошло в это мгновение на Мауре. Только где-то закурлыкали и стихли журавли. Сколок еще озирался, ждал, отгоняя подступающее отчаяние и мысль, что еще одной ночи Не выдержит. Солнце на минуту пробилось сквозь кроны, однако тут же исчезла накрытая туча. Кажется, собиралась гроза.